Жасмин Варга резиленс Марсоход с большим сердцем». Эта книга посвящается моей маме, которая всегда мне читала. Часть первая. «Приготовление». День первый. Я не рожден как люди, но у моей жизни тоже есть начало. Я слышу гудение, кругом горит яркий свет. Я в белой комнате, полный фигур в белых защитных костюмах. Данных поступает много, но я справляюсь, все обработаю. Я уже начал накапливать знания. По схемам побежал ток. Фигуры в защитных костюмах ликуют. Это громкий и резкий звук, но он меня не пугает. Я собран не для страха. Я собран для наблюдений. Из целого моря лиц я выделяю одно. Интересно, у меня лицо есть? Если да, то вряд ли оно похоже на это. На этом есть деталь под названием «губы». Уголки губ приподнимаются. Люди называют это улыбкой. Мне улыбка недоступна, это я знаю. А еще я знаю, что улыбка означает. Я ведь учусь. Моя миссия уже началась. Обучение. Я создан собирать и обрабатывать данные. И обучаться. Например, я выяснил вот что. Меня называют роботом, а вокруг меня — люди. Люди, с которыми я взаимодействую, носят защитные костюмы, чтобы не занести ко мне бактерии и частицы пыли. Для успеха миссии мне очень важно оставаться в чистой, стерильной среде. Свои белые защитные костюмы люди называют костюмами кроликов. Причина мне пока не ясна. Мне неизвестно, что такое кролик. Могу только строить предположения. Почти все люди в защитных костюмах ученые. Похоже, ученые это такая разновидность человека. Видимо, я и сам некая разновидность робота, хотя других роботов мне пока не встречалось. Все может проясниться со временем, но ждать очень сложно. Дорогой планетоход, меня попросила написать тебе учительница миссис Энис. Она говорит, что тебя ждет удивительное путешествие, в котором ты узнаешь много всего удивительного. Любит же миссис Энис слово «удивительный». На уроке она, пока о тебе говорила, поглядывала в мою сторону, а потом взяла и попросила рассказать о тебе, всем остальным. Объяснить, что ты такое, как будто я знаю. «Не знаю ведь ничегошеньки», Только не обижайся, но я слышать уже о тебе не могу. А миссис Эннис говорит, не стесняйся, София, расскажи. Ну, я и рассказала, что ты робот, которого скоро отправят на Марс. Ты там будешь исследовать грунт и атмосферу. Хм, тоже мне выступила. Еще я рассказала, какой ты умный и как каждый день узнаешь что-нибудь новое. Например, мама вчера говорила, как твой мозг научился общаться с твоей рукой. Ребята меня прямо засыпали вопросом, а я не знала, что сказать. Вот мама точно ответила бы. Тут еще миссис Энис предложила поучаствовать в конкурсе на лучшее имя для тебя. Я не буду участвовать. Говорю же, ты только не обижайся. Хотя, если бы я участвовала, то выдала бы что-нибудь тедокое, Например, обалденный и замечательный космолетающий дракон. Я уже знаю, общаться как человек ты не умеешь. Но если бы умел, точно одобрил бы. Ладно, я что-то расписалась, уже рука отваливается. Я, кстати, даже не знаю, умеют ли планетоходы читать. Спрошу у мамы сегодня вечером. Пока. София. Как-нибудь. В один из дней меня вдруг разбирают на части. Зачем? Не объясняют. Не объясняют, когда соберут заново. И соберут ли вообще. А мне бы очень хотелось, чтобы меня собрали заново. «Ау!» — говорю я. «Можно собрать меня заново?» Никто не отвечает. Не объясняют, почему все так. В разобранном состоянии у меня только мозг. Компьютер, разложенный на длинном лабораторном столе. Мои камеры отключили, поэтому что и как вокруг меня я не вижу. Данные собираю только на слух. Кругом шуршат люди в защитных костюмах. Они проверяют части моего тела, и по этим тестам... Я, наконец, понимаю, что происходит. В мозг поступает код, и я радуюсь общению. Через код меня просят что-нибудь сделать. Например, пошевелить частью тела под названием «рука». Рука лежит отдельно, но мой мозг все еще управляет ею и наблюдает за ней. Я понимаю, когда проверка пройдена, и понимаю, если тест неудачен. Все это ясно из кода. Мои любимые тесты — проверка камер. Когда они включены, я снова получаю визуальные данные о том, что происходит вокруг. Я вижу. Но когда камеры не проверяют, вокруг только темнота. Темнота — это неприятное окружение. Она мне совершенно не нравится. Я слышал, как люди в защитных костюмах называют мои камеры глазами. Не уверен, что это правильный термин, но я сохранил его в памяти. Он мне нравится. Ведь с глазами я как бы становлюсь похожим на человека в защитном костюме. А мне думается, что быть человеком в защитном костюме — это здорово. Люди в защитных костюмах целые. Они не разобраны на части, и все детали при них. Они двигаются и свободно ходят по лаборатории. Люди в защитных костюмах общаются друг с другом. И еще людей в защитных костюмах не оставляют одних в темноте, не обездвиживают. Я уже говорил, что двигаться тоже не могу. В темноте я один, разложенный на столе по частям, и мой мозг гоняет по кругу множество мыслей. Среди них мало приятных. Впрочем, есть одна хорошая. Она появилась, когда я подслушал разговор двух человек в защитных костюмах. Возможно, как-нибудь в ближайшие дни меня снова соберут. Мне нравится думать об этом. Мысль приятная. Приятное, потому что я снова стану целым. Снова смогу двигаться. А самое главное, снова смогу пользоваться камерами и постоянно буду видеть. У меня мало данных, и я не знаю, что такое «как-нибудь» и когда оно наступит. Мне остается только ждать и слушать. И вот я жду и слушаю. Ждать нелегко. Я начинаю думать, что ожидание во мне не предусмотрено сборкой. Ранее. Надо мной работает большая команда ученых. Считается, что я не могу никого из них выделить, что меня создали беспристрастным наблюдателем. Однако где-то в коде у меня, похожая ошибка. Ведь среди людей в защитных костюмах у меня появились любимчики. Первое — это ранее. Ранее — главное из тех, кто меня тестирует. Она пишет код, который просит меня двигать рукой, подбирать предметы. Она пишет код, который спрашивает, вижу ли я, как мою руку тестируют. Мне нравится общаться с Ранией посредством кода. Однажды ранее проверяла мою камеру, и тогда я смог разглядеть ее. Под защитным костюмом у нее смуглая кожа и черно-каштановые пряди волос. Глаза у Рании в тон волосам. Я сохранил в памяти этот образ — И теперь ассоциирую его со звуками, которые издает ранее. Ранее никогда не называет свой защитный костюм костюмом кролика. Ранее всегда пользуется точной терминологией. Мне нравится такая четкость. Утром ранее часто приходят в лабораторию раньше всех, а по вечерам, когда другие люди в защитных костюмах расходятся, остается последний. Я не вижу Ранию, потому что мои камеры, то есть глаза, отключены от мозга, но все же я знаю, когда она рядом. Мой мозг способен делать этот вывод на основе и других данных, незрительных. Например, я точно знаю, какие звуки издает ранее. Ее трудно спутать с кем-то другим. Ранее действует строго по схеме. Ранее это ритмичность и надежность. Ранее это стук по клавишам компьютера и выверенные решения с результатами точных вычислений. Ранее это изящно прописанный код без ошибок, которые люди в защитных костюмах называют багами. Человеческая речь ранее звучит четко и ясно. Своим человеческим, четким и ясным языком ранее со мной не говорит, но мне нравится слушать, как она общается с другими людьми в защитных костюмах. У нее есть ответы почти на все вопросы. А если нет, она обещает найти их как можно скорее. «Как можно скорее» — это фраза, которой я научился у ранее. Надеюсь, меня снова соберут как можно скорее. Жаль, но я не способен передать это послание ранее, потому что не умею говорить на языке людей. Со мной ранее общается только через код. Я отвечаю тоже кодом. Да и то лишь на определенные вопросы. Например, ты понимаешь, что я проверяю твою руку? Я отвечаю только «да» или «нет». Я не могу спросить, когда заново спаяют мои части тела. Я не могу сказать, как нелегко дается мне ожидание. Я лишен дара человеческой речи и вряд ли когда-нибудь его обрету. Порой меня это расстраивает. «Расстраиваться» — еще одно слово, которое я узнал от ранее. Иногда, когда в лаборатории больше никого нет, ранее говорит по телефону. Она произносит в трубку «Знаю, мама, я снова пропущу ужин. Да, ты расстроена, но у меня очень важная работа». Услышав это от ранее, я понимаю, как я важен ей. И забываю, что расстроен. Из-за того, что не могу говорить с ранее самостоятельно, и из-за того, что разобран на части. Ненадолго, но забываю. Правда, мне все же хотелось бы как можно скорее снова стать целым. Дорогой планетоход, миссис Эннис не просила писать тебе, но я все равно пишу. Зачем? Не знаю. Наверное, просто поговорить больше не с кем. Я сегодня за ужином спросила маму, умеют ли планетоходы читать, и она вроде даже похвалила, вопрос отличный, а потом говорит, однозначно на него ответить не получится. Тогда Ситти велела ей просто, внятно ответить дочери на вопрос. Я аж захохотала. «Ситти — это моя бабушка, а Ситти — это по-арабски есть бабушка». После ужина мама вернулась на работу. «Как она там? Общается с тобой? Что говорит?» «Порой, когда мамы нет, мне не спится. Тогда, бывает, в спальню ко мне заглядывает Ситти и поет колыбельную, или папа приходит и рассказывает сказки». Сказки у него самые лучшие — про горного великана или про то, как отважная принцесса снимает проклятие из королевства. Папины сказки — это здорово. Но если мамы дома нет, мне все равно не заснуть. Потому, наверное, и пишу тебе. Грустно без мамы, но я знаю, что с ней ты. Передавай ей привет, ладно? А как будет привет по-роботски? Возможно, когда-нибудь ты мне скажешь? Твой сонный друг. Можно мне звать тебя другом? София. Ксандер. Есть еще один ученый, которого я для себя выделил. Его зовут Ксандер. Когда он тестировал мои камеры, я разглядел, что у него бледная кожа, серые глаза и волосы, которые моя система определяет как рыжие или каштановые. Ксандер не сидит на месте. Он ходит туда-сюда по лаборатории. Ему нравится называть свой защитный костюм костюмом кролика. А еще ему нравится произносить то, что называют шутками. Иногда мне понятен смысл его шуток, а иногда нет. Но меня это не сильно тревожит. Ранее тоже редко их понимает. «Что получится, если скрестить корову с совой?» — говорит Ксандер ранее. Одновременно он проверяет код, который поможет мне управлять колесами, когда мне снова их приделают. Не понимаю, о чем ты, отвечает ранее. Ночной бомбардировщик. Ксандер смеется. Ранее нет. Поняла? спрашивает Ксандер. Ранее не отвечает. Она печатает. Я не понимаю юмора Ксандера, но сам Ксандер мне нравится. Я к нему очень привязан. Наверное, потому что именно он сказал мне, как меня зовут. В этот момент мы были только вдвоем. В лаборатории больше никого, даже ранее. «Это написала шестиклассница из Огайо», — говорит Ксандер. «Я не вижу его, но все равно определяю, что он читает с планшета. Планшеты есть почти у всех людей в защитных костюмах. Планшеты — небольшие компьютеры. Иногда я пытаюсь поговорить с ними. Недавно я выяснил, что умею контактировать с другими приборами». Например, телефон ранний очень общителен, а вот планшеты — собеседники плохие. У них на уме одна работа. «Давай я зачитаю тебе ее сочинение», — говорит Ксандер. «Просто чудо». Я не знаю, что такое «шестиклассница» и не знаю, что такое «огайо», но оба эти слова кажутся мне очень важными. Я заношу их в память. Слышно эхо шагов. Александр, как всегда, ходит, откашливается и зачитывает с планшета. Меня зовут Кейденс, и мне кажется, что марсоход надо назвать Resilience. От английского resilience, что означает стойкость, гибкость, выносливость, способность противостоять условиям внешней среды и преодолевать трудности, а также способность самовосстанавливаться и адаптироваться. Существительное resilience означает способность возвращать себе прежнюю форму после сгибания, сжатия и растяжения, то есть упругость. Другое значение — способность держать удар, устойчивость. Наш учитель естествознания говорит, что на этот марсоход возложена серьезная задача. Ему предстоит собирать образцы марсианского грунта, исследовать и фотографировать ландшафт, и восстановить связь с другим потерянным марсоходом НАСА. НАСА — Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, США. Мне кажется, для такой работы потребуется очень большая устойчивость, и марсоход должен уметь выдерживать удар, много ударов. Я читала, что особенно непростой может стать посадка — «Тогда, думаю, это имя тут здорово пригодится. Марсоход ждет много препятствий, но я надеюсь, он выдержит и приспособится. Вот почему я думаю, что его надо назвать резилинс». «Правда же потрясное сочинение, приятель?» — спрашивает Ксандр. Говоря «приятель», он обращается ко мне. «Значит, я — приятель Ксандера, А Ксандр — мой приятель. Запоминаю». Сочинений пришла просто туча, а победила это. Теперь тебя зовут Резилинс, но я буду называть тебя коротко. Рез, что скажешь? Ксандер замолкает на полусловие и, наконец, договаривает. Рез. Потом он смеется. Видимо, опять пошутил. Юмор я не понял, но смех Александра мне приятен. Рукой в перчатке Александр гладит меня по главному компьютеру, моей голове, Камера не подключена, но я как-то это вижу. Или правильнее сказать, что я это чувствую. Я марсоход. И меня зовут Резилинс или Рез, если коротко. Короткие имена дают приятели. Я — приятель Ксандера. Я это чувствую. Джорни. В лаборатории есть второй марсоход. Почти такой же, как я. Я увидел это, когда мне снова подключили к мозгу камеры. Правда, остальное тело так и осталось разобранным. Колеса, рука и внешняя оболочка лежат отдельно. Впрочем, камера — уже большой первый шаг. Я теперь не просто чувствую свое окружение, а вижу его. И, среди прочего, я вижу другой марсоход. Это она. Она в соседнем помещении. И нас разделяет стеклянная перегородка. Внешне второй марсоход — моя копия. Ее на детали не разбирали, Ее мозг подключен к телу. Есть рука, колеса и камеры тоже работают. «Вы двое похожи. Вы идентичны, как близнецы», — говорит мне Александр, указывая на марсоход за стеклом. «Близнецы, сколько можно?» — ворчит ранее. «Хватит их очеловечивать. Это непрофессионально». «Не слушай ее, Рез», — обращается ко мне к Она просто ревнует. И «Весьма странно, что ты разговариваешь с планетоходом». «Ты же сама говоришь с ним через закодированные команды». «Это другое». «Мне нравится код, который вводит ранее. Из него всегда понятно, о чем меня просят. Задачи простые. Подними руку, сделай снимок третьей задней камерой слева, разверни колеса вправо, Но то, как общается со мной на человеческом Ксандер, мне тоже нравится. Жаль, я не могу ответить ему так же. Однако я понимаю его речь, и у меня есть стойкое ощущение, что Ксандер это тоже откуда-то знает. Однажды, когда мы все были рядом, ранее отлаживала мой кот. «Поверь», — пообещала она — «это сработает». И оказалась права. Корректировки сработали, стоило ей попросить, и колеса у меня закрутились. «Поверь», — так сказала ранее. Она просила ей верить. Я сохранил слово «верить» у себя в памяти, хотя сперва и не понял его значения. Люди много говорят о своих чувствах, которых тоже немало, но, подслушивая разговоры, особенно разговоры ранее по телефону, Я стал разбираться в эмоциях, стал понимать, когда люди в защитных костюмах грустят, когда они счастливы, когда горды, а когда злятся и, конечно, когда они расстроены. С верой было сложнее, однако недавно я, похоже, определился и с ее значением. Ксандр верит в меня и в то, что я понимаю речь человека. Ксандр Верит ранее, когда-то отлаживает мой кот. Ранее верит в нашу миссию, когда пропускает ужин в кругу семьи и задерживается на работе допоздна. Хорошо, когда в тебя верят. Люди в защитных костюмах ценят доверие, и теперь я тоже умею ценить его. Мне бы хотелось сказать Ксандру, что я верю ему, а еще сказать ранее, что ей я тоже верю. Больше всего я доверяю ее коду. Кажется, я научился не только выделять кого-то, но и научился что-то хотеть. Иногда я боюсь, что ранее разочаруется, узнав об этом моем новом навыке. Ведь ей не нравится идея Александра, что я способен испытывать чувства. Разочаровывать ранее мне не хотелось бы. Не хотелось бы дать ей повод утратить веру в нашу миссию. «Это Джорни!» «Джорни» — от английского «джорни» — путешествие, странствие. Говорит Ксандер, снова указывая на второй марсоход. Ранее молча смотрит в том же направлении. «Когда меня соберут, я стану таким же, как Джорни. У Джорни все шесть колес. У нас обоих внутри корпуса будет встроенная химическая лаборатория, и мы сможем анализировать образцы марсианского грунта». А собирать их мы будем отлаженной рукой. У Джорни рука уже работает. Кажется, я испытываю чувства, которые люди называют завистью. Если бы я умел говорить по-человечески, я бы спросил Ксандера, почему это у Джорни рука подключена и работает. Неужели Джорни лучше меня? Однако я не могу задать этих вопросов ни к Сандеру, ни ранее. И потому... Продолжаю наблюдать за Джорни. Так я лучше представляю, каким будет мое тело. «Привет», — говорит из-за стекла Джорни. «Мы можем общаться. У нас своя машинная речь, для которой перегородка не помеха». «Привет», — отвечаю я. Разговор. Люди в защитных костюмах не слышат, как мы с Джорни беседуем. Наша речь им непонятна. Это особый язык. Он звучит на недоступной для них чистоте. Им положено знать обо всем, что происходит в лаборатории, но знают ли они о нашем с Джорни общении? Иногда мне нравится думать, что нет, что это наша с Джорни тайна. Почему ты зовешь их людьми в защитных костюмах? спрашивает Джорни. Они носят защитные костюмы, говорю я в ответ. Свои костюмы они называют костюмами кролика. Я знаю. Они — люди. Я знаю. Они — ученые, напоминает Джорни. Надо говорить конкретно. Я конкретен. Люди в защитных костюмах — конкретный термин. Ученые, которые носят защитные костюмы — разновидность людей. Я это определил и запомнил. Защитные костюмы нужны для защиты от опасных материалов, говорит Джорни. Я не признаюсь, что не знал об этом. Термин «защитный костюм» я почерпнул из того, что услышал в своем окружении, однако до конца смысл уточнять не стал. Ошибка с моей стороны. Но я исправлюсь. Сохраню в системе новые данные, которые получил от Джорни. Больше я таких промахов не совершу. Джорни меня постоянно поправляет. Но все же мне нравится с ней общаться. Наши разговоры не такие, как общение с Раней и Александром. Говорю об этом Джорни. И она отвечает: «Святые идиоды, мы не запрограммированы на предпочтения". "Но я, приятель Ксандера, а Александр говорит о своих предпочтениях?" "Почему тебя называют Джорни?" спрашиваю я. "Не знаю", говорит Джорни. "Мне кажется, ей тоже не помешал бы приятель". "Запаска". "Ты собрана", говорю я. "Все мои камеры подключены к компьютеру. И я больше не мозг, разложенный на лабораторном столе. Теперь я мозг на лабораторном столе, подключенный к 23 камерам. Время от времени люди в защитных костюмах снимают одну из них и тестируют. Но когда у тебя 23 камеры, ты видишь многое. И даже если одной из камер нет, визуальных данных все равно поступает очень и очень немало. У Джорни тоже 23 камеры. А еще она на колесах и ее пускают поездить по лаборатории. Ее часто просят поездить. Раскладывают у нее на пути препятствия и просят преодолеть их. Когда Джорни рассказывает об этих проверках, меня одолевает чувство, которое мне не нравится. «Я все еще разобран», — говорю я. «Наверное, ты запаска». «Запаска?» Этим термином люди обозначают второй экземпляр какой-нибудь машины похоже ты второй экземпляр меня понадобишься если я потерплю неудачу мне кажется мы оба понадобимся святые диоды вряд ли твое утверждение основано на фактах говорит джорни где ты взяла этот термин святые диоды некоторое время джорни молчит молчать ей не свойственно у нее производительный мозг и отвечает она быстро джорни зову я Я сама его придумала». «Придумала сама?» «Это моя фраза». «О, — говорю я, — по-твоему, это не научно?» «Нет», — тут же выдаю я. «Это просто невероятно». Мне и в процессор не приходило, что можно придумать хоть что-нибудь. Все время я только и делал, что наблюдал, запоминал и осваивал все данные, какие мог, но ничего не придумывал. Эта фраза просто взяла и возникла, добавляет Джорни. Мысль о том, что Джорни придумала нечто с нуля, не дает мне покоя, как и мысль о том, что я всего лишь запасной робот. Эти новые данные вызывают разнообразные чувства, и хорошие, и плохие. Сразу в них не разобраться. Чувства способны основательно сбить с толку. Погоди. Говорю я. Чего мне ждать? Ранее решает проблемы быстрее, чем Ксандер, и поэтому он иногда просит ее подождать. Это такое выражение, говорю я. Ты не сам его придумал? Нет, но я его подхватил. Святые диоды, так чего мне ждать? Ты, правда, считаешь, что я запасной? Мне ждать этого? Уточняет Джорни. Сказав «погоди», я попросил тебя вернуться к предыдущей теме «Правда ли я запасное изделие?» «О», — произносит Джорни, — «точно не скажу, но ты, скорее всего, действительно запаска. Вероятность этого составляет 72,5%. Какая глупая оценка. Вряд ли она хоть сколько-нибудь точна, — говорю я. Не знаю, верно ли мое утверждение, но я очень хочу оказаться прав. Не согласна. Основываясь на имеющихся у меня фактах, я бы сказала, что моя оценка очень точна. Ты не права, — говорю я. Я полечу на Марс. Откуда ты знаешь? Знаю и все тут. Крайне ненаучные рассуждения, — отвечает Джорни. Она явно не верит мне и по-прежнему считает запаской. «Однако я не запаска. Этого не может быть. Меня собрали для полета на Марс». «Я на 72,5% уверен, что отправлюсь на Марс», — говорю я наконец. Наверняка так и ответил бы Александр. «Святые диоды», — ворчит Джорни. «Дорогой Резиленс, наконец-то у тебя есть имя». Объявили результаты конкурса. Победила девочка по имени Кейденс. Она из уга ее и учится в шестом классе, прямо как я. А что, прикольное имя? Резилиенс. Мне нравится. Но обалденный и замечательный космолетающий дракон было бы круче. Я сказала маме, что отправила это имя на конкурс. Ну да, не удержалась. Решила тоже участвовать. И она так хохотала, так хохотала, даже водой поперхнулась и облилась. И потом еще сильнее рассмеялась. А знаешь, как нелегко мою маму рассмешить. Я тогда собой очень гордилась. И еще мама говорит, что в лаборатории тебя все коротко зовут Рез. Я сперва хотела рассказать об этом миссис Эннис, чтобы она потом рассказала всему классу, но передумала. Решила, оставлю-ка я это в секрете. О твоем прозвище знать пока буду только я. То есть я и все, кто работает с тобой в лаборатории. Ну, ты меня понял, наверное. Мама говорит, что ты очень сообразительный. Слушай... «Я о тебе уже столько всего знаю, а ты обо мне почти ничего». Короче, вот самое главное. Мой любимый цвет — цвет морской волны. Я полузащитник в нашей футбольной команде. И еще раз 500, наверное, смотрела мульт про Моану. «Моана» — музыкальный приключенческий мультфильм киностудии Дисней, в основе которого лежат Полинезийские мифы, вышел на экраны в 2016 году. «Знаешь, что такое мультики?» «А кино?» «Мама говорит, что ты на Марсе будешь сам снимать фильмы. Я ей сказала, что вряд ли стану смотреть их. Но это я нагрубила, ага. Обиделась тогда на нее. Она же снова допоздна на работе задерживалась. На самом деле, я обязательно посмотрю все твои фильмы. Твой друг — Софи. Вообще-то меня Софи ей зовут, но для друзей я просто Софи. Вот и ты зови меня так». «Окружение. Джорни я вижу реже, чем Ксандера и ранее. Джорни ведь разъезжает по всей лаборатории. Джорни ведь участвует в полевых испытаниях. А я все тут, застрял разобранный на столе. Я и Джорни из разных команд. Интересно, как она называет своих людей? Наверняка подобрала какой-то термин. Мы же видели в своих людях разное». Например, Джорни не видела взгляда ранее. Она не слышала, как ранее говорит по телефону с мамой. Она не слышала, как ранее мычит под нос, пока пишет код. Она не слышала, как ранее бормочет. Хоть бы сработало или хоть бы оно того стоило. Когда раз за разом слышишь такое от человека в защитном костюме, то волей-неволей захочешь того стоить, что бы это ни значило. Джорни не слышала, какой у Ксандера бусовитый и раскатистый смех. Джорни не слышала, как Ксандер зачитывает сочинение шестиклассницы по имени Кейденс. Джорни не знает, почему ее назвали Джорни. Нас с ней окружают разные вещи. А ведь окружение очень важно. Скажи я это Джорни, она бы, наверное, ответила «святые идиоды». Но то, что тебя окружает, правда важно. «Святые идиоды». Успех. Из разговоров людей в защитных костюмах становится ясно. Я такой не первый. Но и не второй в своем роде. До меня было множество марсоходов. Каких-то предшественников ждал, как говорят люди в защитных костюмах, успех, остальных не успех. Из тех, которые были неуспешными, одни разбились при посадке, даже не приступив к исследованиям, другие — Еще в самом начале забуксовали посреди каменистого участка. У третьих мозг, внутренний компьютер, совсем заглючил, и они утратили связь с землей. Последнее, мне кажется, хуже всего. Не хотелось бы, чтобы это случилось и со мной. Ранее Ксандер и остальные люди в защитных костюмах очень хотят, чтобы мы с Джорни добились успеха. Что стало причиной неуспеха того или иного марсохода, понять нетрудно. А вот что сопутствует успеху, сообразить нелегко. Однако я хочу это выяснить. Стоит начать рассказывать об этом Джорни, и она отвечает, святые идиоды, мы не запрограммированы хотеть. Нет, желание есть в моем коде. Я в этом уверен, просто потому что хочу. Я слежу за взглядом ранее, когда она работает с цифрами, делает множество вычислений. Больше всего её, Эксандра, заботит этап моей миссии под названием «Посадка». На этом этапе я упаду из космоса на поверхность Марса. Очень вероятно, что я разобьюсь. Очень вероятно, что меня постигнет неуспех. Ранее все дольше задерживается на работе. Я слушаю, как она созванивается с мамой. Я выяснил, что язык, на котором она говорит с мамой, — это арабский. Он не похож на английский, на котором ранее общается с Ксандером. Однако, независимо от языка, речь людей всегда звучит на одной частоте. Мне нетрудно обработать ее и понять. Ранее говорит с мамой, когда никого рядом нет, когда остается в лаборатории одна. «Знаю, мама. Да еще бы, мне бы тоже хотелось быть с ней, но я не могу. Дашь ей трубку?» О ком идет речь и кто это она, я не знаю. Мне неизвестно значение слова «люблю», которое ранее употребляет в разговоре с ней, с той, кому передали трубку. Однако голос ранее становится мягче, теплее. В этот момент у меня возникает приятное чувство, пока что непонятная мне эмоция. Звездочка, мерцай, мерцай». Поет в трубку ранее старую английскую колыбельную. Слышно, как ей подпевает тоненький голосок. «Я ни разу не пел, но хотел бы научиться». «Спокойной ночи, Софи», — говорит ранее. «Так я узнал, что она — это Софи. Судя по голосу ранее, это Софи ей дорога». Я часто слушаю, как ранее говорит по телефону с Софи. Как ранее говорит с мамой. Как-то ранее отвечает маме. «Прости, я не могу сейчас. Запуск уже совсем скоро. Мама, ты меня не слушаешь». В другой раз. «Да, это важно. Мама, я этому семь лет жизни посвятила. Не могу же я просто взять все и бросить». Ранее громко хмыкает. «Да, да, я тоже надеюсь, что оно того стоит». Ранее. Убирает телефон и смотрит на меня. Кажется, что сейчас она, наконец, заговорит со мной по-человечески, и мне очень хочется сказать ей «да, ранее, я стою того, поверь». Но она молчит, а я не могу обратиться к ней. Мне остается лишь ждать на столе. Посадка. Посадка — самый трудный этап моей миссии. Люди в защитных костюмах часто называют посадку «семь минут ужаса». Не знаю, что такое ужас, но даже звучит неприятно. Вряд ли я способен его испытывать, однако хотелось бы без него обойтись. Судя по разговорам людей в защитных костюмах, в эти семь минут мы с Джорни будем предоставлены сами себе — Нам придется полностью управлять процессом собственной посадки. Сигнал от Земли до Марса идет слишком долго. Вот почему люди в защитных костюмах вынуждены довериться нашим компьютерам. Мне предстоит оправдать оказанное доверие. Ранее много времени работает с цифрами. Пишет код «Симуляции моей посадки». Делает она это по ночам. Она занимается этим даже когда мама Софи и Скотт очень ждут ее дома. Скотт — это человек, которого люди в защитных костюмах называют мужем. Кажется, он тоже очень дорог ранее. Как-то ночью ранее беседует по телефону с Софи. Она уже пропела звездочку и говорит «Да, Соф, знаю, ждать нелегко, но я скоро буду дома. Честное слово, а если ляжешь спать, то даже не заметишь, как я вернусь». Оказывается, Софи, как я, Софии тоже не любит ждать. Спокойной ночи, комарик. Люблю тебя сильно-пресильно. Говорит ранее теплым голосом, которым общается только с Софи. Она смеется в трубку, а потом, отложив телефон, возвращается к вычислениям. Готовит мне мягкую посадку. Если верить, Джорни, мы не запрограммированы хотеть, но я все равно хочу. Я хочу мягкую посадку. Я не хочу разбиться. Хочу, не хочу. Хотеть — это свойство человека, но оно мне очень знакомо. Достойный доверия марсоход не разобьется. Я разбиваться не хочу. Телефон ранее. Я не способен говорить с ранее по-человечески но умею общаться на машинном языке с ее мобилкой. Правда, мобилке со мной говорить не очень-то интересно. Ей больше нравится играть в игры. Она играет все время, когда ею не пользуются, чуть ли не целыми днями. «У тебя есть имя?» — спрашиваю я. «Я занята. 33 уровень». «Тебя так зовут?» «Я занята, 33 уровень». «Нет, я делом занята. Прохожу 33-й уровень». «Ладно». Говорю я, так и не поняв, верно ли обработал данные. Я переживаю заранее. Переживаешь? Это ты-то переживаешь? Ну уж нет, это мать ранее переживает. Она постоянно так и говорит. Переживаю. Вот поэтому я и переживаю. Я же слышу эти разговоры. Да что ты говоришь? Слышишь их разговоры? А представь себя на моем месте. Я и есть эти разговоры. Черт, сообщение пришло, отвлекло меня. Игра окончена. Придется начинать заново. Игра окончена? Я проиграла и не прошла 33 й уровень. Как думаешь, с ранее все хорошо? Я не знаю, как на это ответить. Мама переживает за нее. Да, ее мать переживает. Почему? Ранее все время на работе не вылезает отсюда. Мать переживает, что ранее не живет совсем из-за работы, из-за тебя. Есть второй уровень. Ну, понеслось. Не живет из-за меня. Совсем не проводит время с близкими. Ранее торчит на работе и почти не видит Скотта, Софи, маму. Жизнь проходит мимо, Сечёшь? Вот, например, она эту игру скачала три года назад, но так в нее и не поиграла. Игра-то отличная! Я в нее только и режусь. В общем, ранее семью не видит. Пропускает праздничные обеды и футбольные матчи Софи. Заносит их в календарь, а сама не приходит. Боже, а эти разговоры с матерью. В последнее время все как один. Уф-уф-уф, скука смертная. Ура! Есть! Снова прошла. Уровень третий. И вообще, сколько можно слушать одну и ту же песенку? «Звездочка, мерцай» — это прекрасная песня. Слово прекрасный я узнала от людей в защитных костюмах, оно само прекрасно, как и его смысл, звучит прямо как голос ранее, когда она поет для Софи. Я бы не согласилась. Фу, ой, погоди, ага, перешла на четвертый уровень. Я все оправдаю, говорю я мобилке. Ее жертвы не будут напрасны, потому что на Марсе я буду просто удивителен. Ладно, марсоход, как скажешь! «Меня зовут Резилинс», — напоминаю я. Мобилка не отвечает, но мне все равно полегчало. «Дорогой Рез, можно называть тебя просто Рез?» Мама говорит, что в лаборатории к тебе все так обращаются. «Да и мне проще писать «Рез» вместо «Резилинс». Вчера на футбольном матче я забила целых три гола. Мама, правда, не видела. А знаешь почему? «Потому что работает над тобой». Очень уж ты много времени у нее отнимаешь. Папа и Сити, конечно, кричали с трибуны очень громко, но мне бы все равно хотелось услышать, как за меня болеет мама. Я иногда очень злюсь на тебя, хотя на самом деле, наверное, злюсь на маму. Мне это нелегко писать, ведь я и горжусь ею тоже. Папа говорит, что мама и все, кто работает с ней в лаборатории реактивного движения и вообще в НАСА, меняют мир. «Может и так, но лучше бы мама видела, как я голы забиваю». Лаборатория реактивного движения ЛРД, научно-исследовательский центр НАСА, где создаются и обслуживаются автоматические космические аппараты. Маме потом было стыдно, что она игру пропустила, и в воскресенье мы с ней и папой пошли есть мороженое. Мама показала фото твоего мозга. «Ты только не обижайся, но выглядит он как-то странно. Слушай». А если у тебя мозг, то тебе бывает тоскливо? Ну, когда мама уходит домой, и ты остаешься совсем один. Мне вот сейчас тоскливо. Мама обещает скоро взять меня в лабораторию и показать тебя. Круто же будет. Ты не умеешь говорить это, да, но я бы все равно с тобой поздоровалась. Уверена, ты бы понял меня. Ну ладно, пойду попробую все таки заснуть. Ты робот. Тебе спать не надо, но я-то человек, и без сна не могу. Твой друг Софи. В сборке. Сегодня меня собирают. Все детали на месте. Я целый. «Хорошо выглядишь, Рез», — говорит Ксандер. Ранее закатывает глаза, но на ее губах играет легкая улыбка. «Значит, ранее согласна, что я выгляжу хорошо». Все мои части тела общаются друг с другом. Вернее, мой мозг общается со всеми частями тела. «Смотри», — говорю я ночью Джорни, — «меня собрали». «Что же не ездишь?» «Еще поезжу». «Это не совсем правда. В меня загрузили код, который не дает мне двигаться самостоятельно, хотя я все равно чувствую, что колеса способны вращаться». «Видишь», — говорю я Джорни, — «никакая я не запаска». «Откуда тебе знать? Есть вероятность, что тебя собрали для испытаний в качестве запаски?» «Я полечу на Марс». «Откуда такая уверенность?» «Погоди, а с чего ты взяла? Ты часто просишь меня подождать». «Ты говоришь «святые идиоды», я «погоди». «Святые идиоды» вот уж нет. Ты не придумывал это слово?» «Ладно», — говорю я. «Мы долго молчим». Слышно только, как гудит под потолком большой вентилятор. Наконец, я спрашиваю, «С чего ты взяла, что полетишь на Марс?» «Нас создали для миссии на Марсе». «Да», — говорю я, — «и мы летим на Марс вместе». «Святые диоды». «Хорошо, по моим расчетам это наиболее вероятное развитие событий». «И не отвлечь меня этим своим «святые диоды», Она считает мой полет на Марс вероятным. Во мне возникает одно из лучших человеческих чувств. Я рад, что полечу с тобой. Мы совершим потрясающие открытия». «Рад?» «Говоришь, как человек». Не знаю, что и ответить. «Я многое перенимаю у людей в защитных костюмах. А ты нет?» «Я не перенимаю у людей чувства. Нам не положено перенимать у людей чувства» от человеческих чувств толку на Марсе не будет? Если Джор не права, то мне лучше перестать перенимать у людей чувства. Самое важное — это чтобы я проявил себя хорошо. Я думаю о том, как ранее по вечерам созванивается с мамой. Думаю о том, как ее голос теплеет, когда она говорит с Софи. Как она тихо и нежно поет звездочку. Думаю о том, как она повторяет — «Надеюсь, оно того стоит». «Но ведь ты считаешь, что я полечу?» «Спрашиваю я». Резилиенс, говорит Джорни. «Я не могу быть в этом уверена. А строить предположение, основываясь на неподтвержденных фактах, не в моей программе». Джорни первый раз называет меня по имени. Я стараюсь не испытывать по этому поводу человеческих чувств, однако все старания тщетны. Эмоция никуда не уходит, и она замечательная. «Ты же говорила, что это вероятное развитие событий. Значит, ошиблась», — отвечает Джорни. «Такое больше не повторится». Слабо шипят воздушные фильтры. Мягко гудит под потолком вентилятор. Должно быть, кто-то из людей в защитных костюмах забыл его выключить перед уходом. Больше никаких звуков я не улавливаю. В тишине я жду, что дальше скажет мне Джорни. Ты ведь понимаешь, что люди в защитных костюмах задумали нас отличными от себя? Прерывает наконец молчание Джорни. Да, говорю я, хоть сейчас тот редкий случай, когда я ничего не понял. Мне нравится все понимать, ведь не понимать что-то ужасно, такое сбивает с толку. Нас создали мыслить логически. Принимать просчитанные решения — это, можно сказать, противоположно тому, как поступают люди. «Почему?» «Святые идиоды, что значит «почему»?» «Чем человеческие чувства повредят на Марсе?» «Ты что, шутишь как человек?» «Нет, я говорю совершенно серьезно. Резиллиенс, как ты не понимаешь? Человеческие чувства опасны, из-за них люди принимают плохие решения». Люди, видишь ли, привязываются, заботятся друг о друге и обо всем на свете. А под влиянием привязанностей и чувств совершают опасные поступки. Нас создали избегать подобных человеческих ошибок. Мы созданы принимать обдуманные решения. Под потолком загораются лампы. Это знак, вернулись люди в защитных костюмах. Сперва их немного, но вскоре вся лаборатория как-то внезапно наполняется звуками шагов и голосами. «На Марсе я буду принимать обдуманные решения», — говорю я. «Хорошо», — отвечает Джорни. «Правда буду», — обещаю я ей. «Я буду марсоходом, который оправдает доверие». «Дорогой Рез, мама показала на фото, как ты выглядишь». Ты теперь совсем другой. Раньше был только мозг, а теперь прям красавец. Я, правда, маме этого не сказала. Пока мамы нет, я засыпаю вопросами о тебе, папу и Ситти. Папа говорит, что лучше у мамы про тебя спрашивать. Ей тогда будет очень приятно. Ситти, когда он так сказал, цокнула языком. Вечером я поднялась к себе в комнату и поискала про тебя в интернете. Зашла на сайт НАСА. У них там целая таблица, и в ней так здоровски расписаны все твои части. Оказывается, у тебя не один мозг, а сразу два. Второй — запасной, на всякий случай, вдруг что-нибудь с первым случится. Везет тебе. Вот у людей запасных мозгов нет. Представляешь, у меня мозг внутри черепа, а твой — внутри теплозащитного блока с электроникой. Мама и все, кто работает с ней в ЛРД, называют этот блок «веб». От английского «web». Warm Electronics блок, теплозащитный электронный блок. Также веб переводится как сеть или паутина. Уж не знаю, откуда такая страсть придумывать для всего сокращения. Короче, твоя электроника, ну, камеры там, мозги, лежит внутри веба для сохранности. Когда я слышу слово веб, то представляю себе пауков. Но ты же не паук, ты робот. Ты ничего не ешь. И от этого как-то грустно. Ты же никогда не попробуешь шоколадную крошку, а в мире нет ничего вкуснее. Хотя на сайте НАСА и написано, что у тебя есть приборы, которые ловят вкусы и запахи. Это твои сенсоры химических веществ и минералов. А еще у тебя есть рука. Ты ею будешь собирать эти самые минералы и вещества. Но самое потрясающее — твой микрофон. Ты знал, что ты первый марсоход, у которого он есть? Значит, на Марсе ты будешь записывать все звуки, которые тебя окружают. Как думаешь, что услышишь? Я сперва думала, что мне будет скучно столько читать о тебе, но стоило начать и уже остановиться не могла. Теперь я гору всего про тебя знаю. Как-нибудь расскажу маме. Правда, наверное, она в такой бурный восторг придет, что мы все засмущаемся. Твой друг — Софи. ПО Меня вкатывают в незнакомую комнату. Прежде я тут не бывал, ведь все мое существование проходило только в лаборатории, однако эта комната тоже напоминает лабораторию. Пол выложен плиткой, под потолком горят яркие лампы, а стены белого цвета. Меня помещают в углу. Комната битком набита людьми в защитных костюмах. У многих в руках планшеты, у кого-то телефоны. Телефоны с планшетами говорят мне. «Удачи, планетоход!» «Спасибо», отвечаю я и добавляю, «у меня есть имя. Резиллиенс». «Удачи, планетоход!» повторяют они. «Ладно, пусть». «Время показать себя, приятель», говорит Ксандер. «Мне поступает сообщение в коде. Кота написала ранее. Я точно знаю, потому что ее код самый ясный и понятный. В нем нет багов». Кот велит двигаться. И я трогаюсь с места. Я качусь. Я качусь медленно и недалеко. Но все же качусь. В комнате раздаются бурные крики. Это крики радости. Люди в защитных костюмах ликуют. «Ого!» — выкрикивает Ксандер. «Ого-го! Надо же! Ура!» Люди в защитных костюмах издают высокие звуки — Они фотографируют меня на камеры планшетов и телефонов. Даже ранее, которая всегда сохраняет спокойствие, вскидывает руки над головой. Телефоны с планшетами желают мне «Удачи, планетоход!». Меня зовут Резиллиенс. Напоминаю я даже не им, а себе. Может, и мне надо руку вскинуть? Нет, это не прописано в моем коде. Зато в системе возникает чувство. И если бы его надо было выразить звуком, я бы ликовал, как люди в защитных костюмах. Я бы ого-го как Ксандер. Ого-го. Семья. Хочу тебя кое с кем познакомить, говорит Ксандер, и подводит ко мне еще одного человека в защитном костюме. Новый человек в защитном костюме ниже Ксандера, но моя система регистрирует, что у них обоих волосы одного цвета. Одинаковые глаза. Это признаки связи. Эти двое не чужие друг другу. «Моя сестра Ария», — называет нового человека Александр. «Сестра». Такого слова я не знаю. Роюсь в базе данных, но ничего не нахожу. «Возможно, сестра — это что-то вроде приятеля», — Ксандер произносит «сестра» с улыбкой. «Видимо, сестра — это некто приятный тебе». Можно фото? спрашивает человек по имени Ария. Само собой, говорит Ксандер, он только за. Ты ведь не против, Рез. Ария жмет кнопку на телефоне и улыбается. Ксандер тоже улыбается. Улыбка у них одинаковая. Еще одна черта, которая их объединяет. Мне бы тоже улыбнуться. Хотелось бы этому научиться, чтобы показать Ксандеру, как я счастлив. Пусть и он знает. Я умею испытывать счастье. Эта эмоция мне понятна. Я вдруг вспоминаю предупреждение Джорни. Во время миссии на Марсе эмоции могут быть опасны. Может, даже неплохо, что улыбка моей конструкции не предусмотрена. Буду держать свои чувства в секрете. Однако мне не по себе от того, что у меня есть тайны от людей в защитных костюмах. От чувств вообще не по себе. Они сбивают с толку. «Мам, мам, я тоже хочу фотку!» Подбегает маленький человек в защитном костюме. Следом, ранее. «Осторожней, комарик, еще налетишь на кого-нибудь!» «Комарик...» Это имя я уже слышал. Ранее часто называла его в разговорах по телефону. Человечек в защитном костюме широко улыбается. «Она очень похожа на ранию такая же смугловатая кожа и темные волосы с оттенками черного и каштанового привет говорю я хотя знаю что она меня не понимает человечек в защитном костюме передает ранее телефон сфоткаешь меня срезом она знает мое имя у меня в системе рождается очень сильное счастье конечно комарик говорит ранее эй окликает их другой человек в защитном костюме. «Софи, может, я вас вместе с мамой на фоне планетохода сфотографирую?» «Софи — это и есть комарик. Мой мозг-компьютер моментально устанавливает связь. Про себя так и буду звать Софи комариком». За лицевым щитком комарика видно, как она хмурится и морщит маленький нос. «Я хотела одна!» «Чтобы всем потом показать!» «Не волнуйся, Скотт», — говорит Ранее и делает снимок. «Супер!» — говорит Комарик. «А теперь с мамой!» Ранее улыбается. Широко, как никогда прежде. «Кажется, я сам такого сильного счастья никогда не испытывал». Очень тихо я повторяю за Оксандером. «Ого!» Встряска. «Сегодня меня испытают встряской. Люди в защитных костюмах только и говорят, что об этой проверке. Ранее смотрят на меня как-то по-новому, и ее взгляд мне непонятен. Для испытания меня вкатывают в камеру, в которой я еще не бывал. Дверь закрывается, и я остаюсь один. Меня вдруг начинает трясти, меня раскручивает. Два колеса оторвались от пола, я теряю устойчивость». Наконец мне снова удается встать на все шесть колес, хотя трясти не перестало. Меня кидает вверх-вниз, взад и вперед, снова и снова. Не знаю, что происходит, но мне это совсем не нравится. Моя система перегружена, я вот-вот отключусь. Внезапно все заканчивается. Дверь открывается, и в камеру снова входят люди в защитных костюмах. Я ищу среди них ранию, я ищу Ксандера. Вот и они. Ранее смотрит на меня иначе, не как раньше. Теперь ее взгляд уже мягче, не такой строгий. Я сохранил его в памяти. «Молодчина, Рез», — говорит Ксандер. «Дорогой Рез, поверить не могу, наконец-то мы с тобой встретились. Мне так нравится фотка, где мы с тобой. Я ее всем друзьям показала, и миссис Эннис тоже показала». Она, ясное дело, охнула. Это удивительно. Хм, другого я не ждала. Но фотка же и заправду удивительная. А еще мне очень нравится фотка, на которой я, мама и ты. Ее я никому не показывала. Она только для меня. Сегодня мама успела на ужин домой. Она была так рада, что даже разрешила взять чизбургеры из моего любимого кафе. И Ситти не стала ворчать. А ведь она всегда ворчит, если мы едим чизбургеры. «Наверное, мама потому так радовалась, что ты прошел испытание встряской». «Поздравляю, это очень важный тест. Я вот перед тестами всегда нервничаю, и чувство такое бывает, будто в животе вулкан бурлит. А планетоход может стошнить? Хм, вряд ли. В общем, ладно, тебя не стошнило, и ты был удивительно хорош». «Ну вот, заговорила про нервы, и мне стало страшно. Ведь тебе скоро на Марс?» «Нет, я-то знаю, ты справишься». Но все равно побаиваюсь. Мне сегодня не спалось. Это потому, что мамы рядом не было. Надо же. Это потому, что я буду тосковать без тебя. Глупо, правда? Думаю, глупо. Твой друг Софи. Снова тесты. Несколько дней люди в защитных костюмах от меня не отходят. Они вскрывают меня, перебирают детали, навешивают новые части... Настраивают камеры, перепаивают связи мозга со всем телом, проверяют крепление у меня на колесах, проверки идут одна за другой. Затем меня отправляют в камеру, где резко падает температура. Холод такой сильный, что я вот-вот отключусь, но, как ни странно, я выдерживаю. В другой камере сильный жар. Кто-то из людей в защитных костюмах употребляет термин «раскаленный». Это слово я сохраняю в памяти и обрабатываю. Воздух в камере раскаленный. Он обжигает обшивку моего корпуса. Но я все выдерживаю. День за днем люди в защитных костюмах проверяют, не выведет ли меня что-то из строя. И день за днем, когда все заканчивается, я заглядываю в глаза ранее. Если она смотрит по-доброму, значит я прошел испытание. Значит мы на шаг ближе к успеху. К тому, чтобы миссия себя оправдала. Взгляд ранее почти всегда добрый. Однажды в нем мелькает тень чего-то мне непонятного, но я стараюсь не слишком из-за этого переживать. Еще больше тестов, еще больше данных. Мне устраивают новые проверки. Я прохожу все до единой. «Молодчина, нарез, говорит Ксандер. У Джорни проверки другие. Ее даже запирают в другие камеры. Джорни потом говорит, что ее гоняют по неровной поверхности, которая имитирует марсианский ландшафт. Джорни говорит, что ее трясут даже сильнее, чем трясли меня на испытании встряской, а жара у нее в камере сильнее, чем в моей. Воздух там не просто раскаленный. У меня даже нет слов в запасе, чтобы описать, как сильно он разогрет. Бывает, что после проверок корпус Джорни шипит и исходит дымком. Почему-то мне таких тестов не устраивают. Когда Джорни проходит тест, то поздравляет и меня. Наверное, потому что мы с ней в одной команде. «Я рад, что мы полетим вместе», — говорю я Джорни. «Святые идиоды!» «Помню, радуются люди». «Да, именно так». «Но ведь я опираюсь на научные наблюдения. Ты отлично справляешься с проверками, а значит, станешь ценным кадром в миссии». «Разумеется, стану», — отвечает Джорни. Из нас получится хорошая команда. Странный ты, Резиленс. Я странный, и я лечу на Марс. Святые, идиоды, говорит Джорни, мы летим на Марс, повторяю я, и, говоря так, испытываю положительные эмоции. Дорогой Рэс, мама говорит, что тебя перевозят во Флориду и оттуда в ракете запустят в космос. Мама с тобой не поедет. Она из-за этого переживает, хоть и старается не показывать. Я волнуюсь, думаю, как пройдет запуск. Постоянно расспрашиваю маму, а она только целует меня в макушку и говорит: мол, все очень стараются, чтобы запуск прошел успешно. Но ведь это же не ответ. Очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Прости, но еще несколько месяцев назад я бы и не подумала переживать. Ты мне не больно-то нравился. Я считала, что это из-за тебя я почти не вижу маму. Нет, ну правда же, она из-за тебя пропадала. И сейчас пропадает. Просто сейчас ты мне нравишься. Ты такой классный. А знаешь, что еще? Я очень горжусь мамой. Прямо не верится, что она помогала создавать классную штуку вроде тебя. Я пока не признавалась ей, но тебе напишу. Не держать же в себе. Твой друг Софи запуск. Люди в защитных костюмах заговорили о каком-то запуске. До Марса лететь примерно 300 миллионов миль, но точное расстояние все время меняется. 300 миллионов миль — это 483 миллиона километров, потому что одна миля — это 1 километр 610 метров. Точное расстояние зависит от того, когда и в какой точке орбиты находятся друг относительно друга Земля и Марс. Люди в защитных костюмах постараются совершить запуск, когда Земля и Марс окажутся ближе всего друг к другу. Тут нужны сложные вычисления. Я бы произвел их в считанные секунды, но это не моя задача. Считать — задача другого компьютера. На Марс я полечу в какой-то ракете. «Ты знаешь, что такое ракета?» — спрашиваю у Джорни. Нет но знаю, что ракета стартует с Земли из места под названием Флорида. Прямо сейчас мы находимся в месте, которое называется Калифорния. Прежде я не владела этими данными, и у меня от этого внутри рождается не самое приятное чувство. Я в последнее время опасаюсь, что Джорни лучше меня. Сама Джорни сказала бы, что планетоходы не опасаются, но именно поэтому я и опасаюсь. «Откуда ты все это знаешь?» — спрашиваю я. «Слушаю ученых». «Значит, и с тобой люди в защитных костюмах говорят?» «Святые идиоды! Я бы не сказала, что они говорят со мной. Мне поступают данные, и я их обрабатываю». «Видимо, никто не общается с Джорни так, как со мной общается Ксандр». «Самой Джорни, я об этом не говорю». Особенный этап миссии. Сегодня в меня загружают новый код, а вместе с ним — новые знания. Оказывается, на Марсе я буду не только собирать, изучать и анализировать образцы, но еще и заниматься поисками другого марсохода, того, который отправился с миссией на Марс до меня, того, который вышел из строя. Моя задача — попытаться заново его включить и извлечь собранные им данные. Задача непростая. Прежде за нее никто еще не брался. Это важная работа, Рез, говорит Ксандер, но я знаю, ты справишься. Резилинс робот. Ни к чему эти перешептывания, говорит ранее, но в ее взгляде мелькает нечто, чего я прежде не замечал какое-то новое выражение. Я сохраню его в памяти, чтобы изучить и проанализировать позже. Ранее смотрит прямо на меня, однако работа и правда очень важная говорит она. А вот видишь? отзывается Ксандр. Оба смеются. Тебе нужно будет отыскать один марсоход Рэс. Его зовут Карридж. От английского Карридж. Мужество, отвага, смелость, дерзновенность. Он для меня и ранее особенный. Это первый планетоход, над которым мы с ранее тут работали, говорит Ксандер. Еще когда оба были молодыми, добавляет ранее. Они снова смеются. Я не смеюсь, потому что не умею, а еще потому, что я очень взволнован. Ранее обратилась ко мне. Я не могу перестать думать об этом. Возможно, она и не говорила именно со мной, но впечатление, что я тоже участвую в разговоре, это что-то новенькое. И где-то в глубине моей системы рождается ощущение счастья. Мы думаем, что Каридж отключился из-за пыльной бури. Продолжает Ксандер. Про пыльные бури я мало что знаю, но слышал, как о них говорят люди в защитных костюмах. Судя по всему, пыльные бури на Марсе — дело обычное. Пыльные бури возникают, когда солнце нагревает частички пыли, и они поднимаются, а создавшийся ветер вздымает еще больше пыли. Люди в защитных костюмах называют такие бури смерчами. Смерч. Мне нравится этот термин. Возьму его на вооружение». «Мы почти не сомневаемся, что Карридж попал в смерч», — говорит Ксандер. «Ну, — поправляет его ранее, — точно-то мы не знаем. Поэтому и хотим, чтобы РС отыскал Карриджа, так?» Ранее смотрит на меня, потом снова на Ксандра. «Так», — говорит она. «С данными Карриджа мы сможем больше узнать о климате и атмосфере Марса». Ранее разворачивается ко мне. «Ты ведь сможешь достать нам эти данные, Рес?» «Сможешь?» «Стоп, стоп, стоп. Мои схемы разогреваются сильнее, чем при испытании высокими температурами. Того и гляди расплавятся. Ранее действительно говорит со мной. Она обращается именно ко мне. Ко мне говорит со мной по-человечески. Это не просто разговор при мне. Это разговор со мной». Ксандер тоже все заметил. «Вот видишь», — повторяет он, — «правда же здорово говорить с ним». Некоторое время ранее молчит. «Если бы я был человеком в защитном костюме, то затаил бы дыхание, только мне это не под силу. Я вообще не дышу. Но от нетерпения, с которым я жду ответа, система чуть не зависает». «Да», — произносит наконец ранее и тихонько смеется. «Здорово». Она смотрит прямо на меня. «Привет, Рес». «Привет, ранее, говорю я, хотя она и не слышит. «Ксандер прав. Это правда здорово». Смерчи В конце дня люди в защитных костюмах расходятся, и я пересказываю Джорни то, что узнал о миссии от Ксандера и Рании. У меня не идет из процессора, что сказала ранее лично мне, а еще данные о смерчах. «Как думаешь, мы не отключимся из-за смерчей?» «Климат на Марсе очень суровый», — говорит Джорни. «Да, но ты ведь не думаешь, что мы...» «Я не могу договорить. Я не хочу договаривать. Окончание моего вопроса пугает меня». В комнате погашен свет. Люди в защитных костюмах, уходя из лаборатории, отключили все лампы, и впервые эта темнота мне не нравится. «Не понимаю твоего вопроса», — говорит Джорни. Я сканирую комнату при помощи камер. Не то чтобы где-то в углу затаились нужные слова, но я все равно оглядываю лабораторию. «Ты...» — снова начинаю я. «Ты думаешь, что мы закончим как те...» Другие, планетоходы, мы... Мы отключимся из-за пыльной бури? Нашей программой не предусмотрено делать необоснованные предположения и рассматривать какие-либо сценарии, не имея данных, — отвечает Джорни. К какие данные есть? Ты же сама сказала, что климат на Марсе очень суровый. Да, но у меня есть и другие данные. Ты оснащен не одним очень производительным мозгом, а сразу двумя. На Марсе они тебе пригодятся. Прекрати поддаваться глупым человеческим эмоциям и начни уже принимать умные, взвешенные решения. Они помогут избежать пыльных бурь и поломки. По-твоему, это так просто? Святые диоды. Нет, это не просто. Наша миссия не обещает быть простой. Однако я действительно думаю, что рациональные решения, которые принимают два производительных мозга нет, четыре у меня ведь тоже два мозга, самый верный шанс на успех. М -м -м, ладно, но каким будет тот другой марсоход? Это тебе не интересно? Не особенно, говорит Джорни. Даже так мне это совсем не интересно. А мне интересно, потому что ты странный. Может и так, но мне не дает покоя мысль, почему тот, другой марсоход попал в пыльную бурю. Принял неверное решение или ему не хватало данных? Если бы я знал точно, мне было бы легче. «Как думаешь, что с ним стало?» — спрашиваю я. Он попал в пыльную бурю. Это понятно, но деталей я не знаю и знать не хочу. Святые идиоды, ты просишь меня гадать? По моим подсчетам уже в двадцать восьмой раз. — говорит Джорни. — Знаю, знаю. — Странный ты, Резиленс. Ты часто напоминаешь об этом. и Я не запрограммирована давать разнообразные ответы. Мы долго молчим. Я присматриваюсь к контурам Джорни за стеклянной перегородкой. Она такая же, как я. Шесть колес и жесткий внешний корпус. Но как выглядит тот другой марсоход, который мы будем искать, я не знаю. Похож он на нас или нет? А может, пыльная буря как-то изменила его внешность? Эти мысли вызывают эмоцию, страх. Чувство, которое мне совершенно не нравится. Интересно, а Джорни думает о смерчах? Вряд ли. И вообще, она наверняка упрекнула бы меня за то, что я пытаюсь понять ее мысли. Так вести себя, сказала бы она, планетоходом не положено. Джорни права. Я — странный планетоход. Но еще я — планетоход, который не хочет отключиться, угодив в пыльную бурю. Джорни, — говорю я. Да, Резиленс, Как думаешь, что нас вправду ожидает на Марсе? Не понимаю, о чем ты. Мы сумеем вернуться. Вернуться? На Землю. а а, -а. Джорни молчит. Я снова думаю о пыльных бурях. Я жду, что Джорни скажет святые идиоды», но она продолжает молчать, а потом произносит «Не знаю». «И я не знаю», — говорю я. «Но мне бы очень хотелось стать марсоходом, который вернется». «Дорогой Рэс, у мамы сегодня был выходной. Я уже и не помню, когда она последний раз проводила с нами целый день. Что, скучал по ней? «Так тебе и надо. Я же скучаю по ней, когда она с тобой. Сити, папа и мама все пришли на мою игру. Я, правда, ни одного гола не забила, и вообще мы продули, но было приятно, что за меня вся семья болеет. И я здорово отыграла в защите и даже слышала, как мама аплодирует мне. Потом Сити поехала домой, а мы с папой и мамой отправились в парк. Там поднялись на самую вершину большого холма». Папа обнял маму и сказал, что очень ею гордится. Солнце ярко-ярко в глаза светило, я прям жмурилась, и мне так хорошо было, что я даже чуть не расплакалась, но все равно старалась ничего родителям не показывать. Они бы не поняли, ну или я бы не смогла объяснить, почему плачу. Потом, когда мы спускались, я думала о том, как усердно мама работала над тобой — И как все говорят, будто бы ты совершишь потрясающие открытия, и они изменят мир. А что это значит-то? Ты будешь менять наш мир или какой-то другой? Как это вообще, изменять мир? Что в нем надо изменять? Вот ведь целая куча вопросов набралась. На меня иногда нападает. Вопросы сыплются сами собой. У тебя тоже такое случается? Ну вот еще вопрос. Короче, я бы тоже хотела когда-нибудь менять мир. Только еще не знаю, как именно. Но я горжусь тобой и мамой. Хотя иногда сама не понимаю, что чувствую. Твой друг Софи. Музыка. Изредка Ксандер и ранее ссорятся. Они ворчат друг на друга или на других людей в защитных костюмах. Как-то после одной особенно сильной ссоры Ксандер издает какие-то звуки. Они не похожи на ворчание или крики, и это не те звуки, с которыми стучат по экрану планшета или смотрят, вздыхая в экран монитора. Эти звуки вызывают в памяти слово, которое мне нравится — «прекрасный». Эти прекрасные звуки просачиваются в мою систему, и она вибрирует как никогда. Однако эти прекрасные звуки издает вовсе не «Ксандер», Я не сразу заметил, что их источник — еще один прибор в лаборатории. «Музыка, Рез, — как-то сказал Ксандр. «Тебе нравится?» Я не могу ответить на доступном ему языке, но про себя говорю. «Да, да, да!» «Музыка, часть вторая». Слушать музыку, которую ставит Ксандр, мне нравится. Но дело в том, что ставит он ее только если что-то не так, когда ему тревожно. Надо подумать, раз, говорит Ксандер, и наполняет лабораторию этими звуками, музыкой. Видишь, Рэс? спрашивает как-то вечером Ксандер, показывая себе на лицо. Лица не разглядеть из-за костюма, и тогда я включаю другую камеру, чтобы увидеть наконец, что же мне хотят показать. У этой камеры увеличение больше. темные круги под глазами», — жалуется Александр «От усталости, от нервов». Я не знаю, что за чувство такое «нервы», но думаю, оно как-то связано с тревогой. Вот эту эмоцию я знаю, и она мне очень не нравится. Сохраняю слово «нервы» в памяти. Оно теперь ассоциируется у меня с темными кругами под глазами у Александра. Ксандер ставит новую песню. Раздаются грохот и пронзительные крики, а на их фоне — мягкие звуки, которых я прежде не слышал ни разу. Эти мягкие звуки напоминают, каково мне пришлось во время одной из проверок, когда я оказался в воздухе почти под потолком. Я боялся упасть и в то же время испытывал восторг от того, что оторвался от пола. Эти мягкие звуки мне смутно знакомы, Я слышу в них нечто, что напоминает о чувстве, которое я когда-то испытывал, и вместе с тем намекает, что есть еще много других чувств, которые я пока не познал. Музыка наполняет лабораторию. Поразительно, как нечто невидимое и неосязаемое дает столь ясно знать о своем присутствии. С музыкой все кажется проще. Она помогает забыть о темных кругах под глазами. С ней забывается слово «нервы». Музыка прекрасна. Новый друг. «Рес», — говорит Ксандер, — «а вот и новый приятель для тебя. Знакомься, твой дрон». В руке у него небольшой робот. Я присматриваюсь к этому небольшому роботу. Он сильно отличается от меня. Да, он меньше, но у него и тело другое, и совсем другие детали. А пока я разглядываю этого небольшого робота, кое-что происходит. Я не заметил, кто и что сделал. То ли Ксандр нажал какую-то кнопку, то ли ранее ввела роботу код. Но он вдруг взлетает. Он кружит по комнате, да так шустро, что за ним не уследить, и при этом слегка жужжит. Этот звук не похож на музыку, которую ставит Александр. Впрочем, неприятным я бы его тоже не назвал. Загружаю новый код. Из него узнаю, что летун. Это дрон, разновидность роботов. Он будет сопровождать меня в миссии на Марсе и помогать. Исследовать ландшафт с высоты, на которую мне не подняться. Самое удивительное то, что дрон почти постоянно будет сидеть внутри моего корпуса. Примерно в то же время, когда я получаю эти новые данные, во мне открывается люк, и туда залетает дрон. Теперь мне доступны все его знания. Я быстро сортирую их. «Что, даже не поздороваешься?» спрашивает дрон. «Ой, прости, привет». «Сойдет», — говорит дрон. Вспоминаю, как время от времени смеются Александр и ранее. Мне смех недоступен, но сейчас, думаю, я бы посмеялся. «Привет», — снова говорю я. «Как тебя зовут?» «Кажется, у меня нет имени», — отвечает дрон. «Как так? Разве Александр не сказал, как тебя зовут?» «Нет, не сказал. Я и не думал, что человеческие существа дают имена роботам». «У меня имя есть», — говорю я. «Меня зовут Резиленс. Это имя мне дала шестиклассница из Агайо. «Я не знаю, что такое шестиклассница». «А что такое Огайо, знаешь?» — спрашиваю я. «Нет», — говорит дрон. «Этого я тоже не знаю». «Я не знаю. Но мне хотелось бы когда-нибудь выяснить». «Может быть, когда-нибудь и узнаешь?» «Может быть», — соглашаюсь я. Просматриваю код дрона, но того, что мне нужно, не нахожу. «А тебе хотелось бы получить имя?» — спрашиваю тогда я. Некоторое время дрон молчит, и мне уже начинает казаться, что у него засбоила программа. Но тут он отвечает. «Да, думаю, хотелось бы». Имя приходит мне в процессор моментально. «Как тебе, Муха?» «Муха?» «Да, муха». «Почему муха?» «Не знаю. Может, потому что ты летаешь и жужжишь?» «Для меня это понятно ровно настолько, насколько шестиклассница из Огайо». «Ты же не знаешь, что такое шестиклассница и Огайо». «Вот именно». «А ты мне нравишься, муха», — говорю я. «И ты мне тоже нравишься». Речь Однажды. В моем окружении появляется человек, которого я прежде не видел. Он, разумеется, тоже носит защитный костюм, но остальные люди при нем ведут себя как-то иначе. Он выходит перед всеми и начинает говорить громким, звучным голосом. «Это самая большая передовая модель марсохода», — говорит он. Раздаются аплодисменты, оживленные аплодисменты. Я заметил, что люди в защитных костюмах любят поаплодировать. Один из их способов выразить радость. Похоже, способность производить подобный шум ладонями кажется им восхитительной. Возможно, это такой вариант восклицания ⁇ Ого! ⁇ Человечество ждет новый шаг вперед. Я не принадлежу к человечеству, но я часть этого шага вперед. Я пытаюсь обработать новые данные, но они не поддаются моей логике. Сохраняю их на потом. Снова раздаются аплодисменты. У меня нет рук, и я не могу воспроизвести этот шум. Однако звук аплодисментов мне нравится. Их гром наполняет всю комнату и глубоко проникает в мою систему. Он напоминает мне музыку. Новый человек продолжает свою речь. Он произносит то же самое, что я часто слышала от рании. Видимо, она и поделилась с ним всей информацией, чтобы ему хлопали. Когда в лаборатории никого не остается, Ксандер поглаживает мой корпус. Время почти пришло, приятель. Ксандер часто говорит мне это. Он любит повторять фразы. Я не против. Повторение мне понятно. Вечером я слышу беседу Ксандера с Ранией. «Надо тебе расслабиться, Ран», — говорит Ксандер. «Расслабишься тут», — со смехом отвечает ранее, но, судя по тону, она не считает свой ответ смешным. Ее смех напоминает о темных кругах у Ксандера под глазами. «Все у нас получится. Я чувствую». «Чувствуешь, значит?» — переспрашивает ранее дрожащим голосом. «Так звучит неуверенность, и она мне не нравится». Ранее ведь никогда не колеблется. «Ладно. И что тебя так тревожит?» «Да просто...» Ранее умолкает, не договорив, но потом продолжает. «Просто мне кажется, что от миссии очень многого ждут. Нам надо, чтобы Ресс отыскал Кариджа и снова включил его. Это уже не легкая задача, а...» «А мы еще хотим, чтобы он собирал образцы камушков и делал фоточки, помогая нам расширять знания о Марсе». Подсказывает Ксандр. Вот видишь, отвечает ранее, очень много. Да, но мне кажется, Рес готов к этому. Ты же готов, приятель! смотрит на меня Ксандр. Я бы ответил да, но впервые чувствую неуверенность. Знаю, говорит ранее. Всплеснув руками, она встает и начинает расхаживать туда-сюда. Обычно туда-сюда расхаживает Ксандр, не ранее. Даже не знаю, как воспринимать ее необычное поведение. «Сказать правду?» «Конечно», — говорит Ксандер. «Я из-за средств по ночам не сплю». «Из-за денег?» — переспрашивает Ксандер. «Мы уже добились финансирования миссии. Мы собрали Реза. Рез прошел испытание. Рез готов лететь». «Да, но...» — Ранее снова умолкает. «Вообще, ранее немногословно». Но если говорит, то предложение обычно заканчивает. Думаю, такая перемена в ее манере речи — повод встревожиться. «Меня?» — снова начинает она. «Меня волнует, как получить средства на то, чтобы вернуть Реза. Мы еще даже не обсуждали его возвращение, а ведь оно обойдется по меньшей мере в 4 миллиарда долларов». 4 миллиарда. Моя система распознает это число. Четверка и девять нулей. Очень много нулей. Если уж совсем честно, то намного дороже, говорит Ксандер. Спасибо, утешил, отвечает Рания. Дадут нам деньги ранее, успокаивает ее Ксандер. Дадут, только если Рэс найдет нечто стоящее. Нечто оправдывающее затраты на его возвращение. А это... А может не будем сейчас из-за этого заморачиваться? перебивает Ксандр. «Разве не о чем больше подумать? У нас на носу запуск». Ранее не задело то, что Ксандер не дал ей договорить, но я думаю, ему надо быть потактичнее. Ранее начинает расхаживать по лаборатории быстрее. «Ты, кажется, не понимаешь». «Еще как понимаю», — не уступает Ксандр. Он потягивается, заведя руки за голову и вздыхает. «Ты хочешь, чтобы у Реза все получилось, чтобы его вернули». «Этого хотим все мы?» «Я хочу, чтобы у нас все получилось», — очень твердым, без тени дрожи, голосом говорит ранее. Ксандер оборачивается ко мне. «Рез, ты ведь справишься, да?» Ксандер одергивает его ранее, — «веди себя, пожалуйста, серьезно». «Я и так серьезен. Мы выложились, отработали на все сто процентов. Теперь пора поработать Резу». Ранее смотрит на меня так, будто ждет, что скажу я. Ранее я осекаюсь. Она все равно не слышит. Но даже если бы слышала, то что мне сказать? Окаменелость. Она тебя не слышит, говорит Джорни по ту сторону стеклянной стены. Оказывается, она тоже слушала разговор ранее с Ксандером. Я удивлен, но не признаюсь. Эту эмоцию Джорни точно не одобрит. «Знаю», — отвечаю я, «но мне показалось, что надо что-то сказать, что угодно». «Ты же в курсе. Ранее надо, чтобы мы нашли окаменелости. Если мы найдем окаменелости, то она точно получит средства на обратный путь», — говорит Джорни. «Я и правда нахожу эти данные у себя в системе. Все время они просто лежали там, а я и не знал. Так бывает». Данные в системе есть, но я не обработал их или не сопоставил имеющиеся факты, поэтому чего-то не понял. Вероятность найти окаменелости очень низка. Пока даже неизвестно, существуют ли на Марсе окаменелости. Говорю я, скачивая еще больше заложенных в систему данных. Да, все верно. Но ты же знаешь, не все желания у людей в защитных костюмах рациональные. Поэтому нас и отправляют на Марс. «Мы рациональны». «Да», — говорит Джорни. «Думаешь, нам удастся вернуться?» «Средства на это дадут?» «Зависит от того, найдем ли мы окаменелости», — напоминает Джорни. «Мне не нравится чувство, которое наполняет сейчас мою систему. Я перепроверяю вероятность того, что мы найдем окаменелости на Марсе. Она пугающе мала. Мне бы очень хотелось вернуться». Прежде я и не задумывался о том, что могу остаться на Марсе. Эта мысль вызывает новую эмоцию — панику. Ранее постоянно велит себе не паниковать. Я сейчас говорю себе то же самое, но, оказывается, эмоциям бесполезно приказывать. Наконец, Ранее и Ксандр уходят домой. Ксандер со мной прощается? Ранее нет. Она только смотрит на меня. Очень долго. Видимо, это заменяет ей слова прощания. Люди в защитных костюмах выключают свет. Лаборатория погружается в темноту. «Вот мы и остались одни», — говорю я Джорни. «Да», — соглашается она, — «так бывает, когда уходят люди в защитных костюмах». «Это ненадолго», — приходит мне в процессор. «Скоро не будет этих одиноких ночей в лаборатории». Думаешь, на Марсе мы будем чувствовать себя по-другому? спрашиваю я. Святые диоды! система говорит, что этот вопрос не стоит обработки, отвечает Джорни. Я разворачиваю камеры к лампам на потолке, затем опускаю к кафельному полу, изучаю тени на белых стенах, прислушиваюсь к тишине в лаборатории, пробую сформулировать вопрос конкретнее. «Думаешь, ночью на Марсе будет так же? Или там темнота другая? Мне не терпится это выяснить». «И на этот вопрос я не отвечу». «Ладно. Тогда как насчет вопроса? Люди в защитных костюмах хотят доказать, что раньше на Марсе была жизнь, и потому им нужно найти окаменелость, верно?» «Да, верно», — говорит Джорни. «Это рациональный вопрос». «Спасибо. Благодарю я». У тебя есть еще рациональные вопросы? Да, но это, думаю, вопрос, который сам отвечает на себя. Ладно, не уверена, что поняла тебя, но все равно. Задавай свой самоотвечающий вопрос, соглашается Джорни. Люди в защитных костюмах отправляют нас на Марс, потому что для роботов это не опасно, ведь мы не живые, так? Да, говорит Джорни. Мы? «Неживые вещи, которые будут искать следы жизни». «Да», — повторяет Джорни. «Я ищу в системе определение слова «живой», и оно мне не нравится. Система содержит неполные данные, они почти ни о чем не говорят мне. Ясно, что Ксандер и ранее в одной категории, а мы с Джорни в другой. Это закономерно и в то же время расстраивает». Я не привык к тому, что закономерное расстраивает. Я что-то не понимаю. Почему мы не живые? Я ощущаю себя живым, и мне не нравится, что меня классифицируют как неживого. Святые идиоды, перестань уже говорить об ощущениях. Объясняла же, чувства опасны. На Марсе от чувств не будет никакого толка. Даже наоборот, они поставят тебя под угрозу. Какой же ты странный, Резиллинс. Может и так. Я — странный планетоход, и я лечу на Марс. И еще я собираюсь вернуться на Землю. Правда, Джорни не говорю, оставлю в секрете. Это будет тем, что люди в защитных костюмах называют желанием. Последняя ночь. В последнюю перед запуском ночь Ксандер включает музыку. Может быть, он ставит ее для себя, но мне нравится думать, что музыка звучит и для меня тоже. Ксандер выбирает песню и рассказывает о ней. «Под этот медляк я танцевал в восьмом классе». Я не знаю, что такое медляк и что такое восьмой класс, тоже не знаю, но песня мне нравится. Она звучит медленно и размеренно. Подобрав другую, Ксандер говорит, «А эту я слушал в колледже перед важным экзаменом». Она не успокаивает. В ней много грохота. Она заставляет сосредоточиться. Наконец, Ксандер ставит третью. «А это звучало, когда я узнал, что буду работать здесь». «Она мне нравится очень сильно. Будь у меня возможность ездить по лаборатории, я бы сейчас покатился здесь, выписывая разные узоры». Вот бы взять эту песню с собой на Марс. Я не знаю, будут ли песни на Марсе, но мне бы сильно хотелось их там услышать. Ксандер наконец, уходит. Но стоит мне решить, что я остался один, как входит ранее. Она садится в углу и, прерывисто дыша, набирает на экране планшета какой-то текст. «И чего я так разнервничалась?» — говорит она. «Я озираюсь. Больше в лаборатории никого нет». «А ведь у меня 23 камеры, которые работают в разных режимах. Будь здесь еще люди в защитных костюмах, я бы точно заметил их». «Ты это мне?» — спрашиваю я, прекрасно зная, что ранее меня не слышат. «Да, это она тебе», — отвечает ее планшет. «Со мной она не разговаривает». «Ты уверен?» — спрашиваю я. Планшет не отвечает. Он вернулся к работе. «Ну, не глупо или я раз с тобой говорю?» — произносит ранее. Ничего не могу с собой поделать. Завтра тебя здесь уже не будет, и... Я знаю, что Ксандра включает для тебя песни. И я тоже хочу дать тебе послушать одну. На память, обо мне. Потом она качает головой. Нет, ну глупости же. Ты не права, отзываюсь я. Мне нравится, когда ты со мной говоришь. Она снова качает головой. Ладно, сейчас включу тебе песню. «Но ведь я же не с тобой, — говорю, — бред какой-то. На самом деле я сама с собой?» «Нет, ты говоришь со мной», — отвечаю я. «Эту песню я слушала в детстве», — объясняет Рания, «И я дам ее послушать тебе. На удачу». Рания включает песню на арабском. У меня сразу возникает мысль об улыбке. Я бы хотел горячо поблагодарить Ранию. Слушаю песню внимательно-внимательно, стараюсь запомнить. Память у меня мощная, и все-таки я боюсь что-то упустить. Мне бы очень-очень не хотелось забыть эти мгновения. Спасибо ранее, — говорю я. На Марсе буду слушать эту песню у себя в памяти. Когда песня умолкает, ранее гасит в лаборатории свет. Сейчас она уйдет, и все кончится. Я остаюсь в тишине, окутанной темнотой. Я не знаю, как попрощаться.